Вопрос. Моя несовершеннолетняя племянница осталась без попечения родителей. Она является собственницей однокомнатной квартиры, прописана и проживает в ней. Какие права она как собственник имеет в отношении этой квартиры? Может ли она пользоваться своей квартирой или её необходимо оформить в детский дом, а квартиру сдать государству? несовершеннолетний собственник в праве осуществлять владение и пользование принадлежащим ему жилищем, тем более учитывая, что в данном случае право пользования закреплено за девочкой еще и регистрацией, пропиской в квартире. Учитывая, что девочка осталась без попечения родителей, ей должен быть назначен опекун, если она не достигла возраста 14 лет, или попечитель, если 14 лет ей уже исполнилось. Опекун или попечитель должен будет выполнять за нее те права и обязанности, которые она не может осуществлять самостоятельно по причине отсутствия полной дееспособности. Распоряжаться квартирой, то есть пользоваться еще одним правомочием собственника, опекун или попечитель могут только под контролем органов опеки и и попечительство. Пункт 2 статьи 37 ГК РФ. Законом предусмотрено, что место жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, находящихся под опекой, признаётся место жительства их опекунов. Статья 20 ГК РФ. Таким образом, если девочка не достигла 14 лет, Для её проживания в собственной квартире требуется вселение в квартиру опекуна. Из нормы, определяющей место жительства малолетних граждан, следует, что после 14 лет несовершеннолетние вправе проживать отдельно от своих законных представителей. Необходимо отметить, что в случае вселения опекуна на жилую площадь девочки, он не приобретает самостоятельного права на неё. Право пользования квартирой будет ограничено периодом опеки и попечительства. В ситуации, когда девочка не достигла возраста 14 лет, а опекун в принадлежащую ей квартиру не вселился, она должна будет проживать по месту жительства своего опекуна. При этом право собственности на квартиру за ней сохранится. Если опека или попечительство над девочкой не будут установлены, То заботу о ней должны принять на себя органы опеки и попечительства. Возможно, что в этом случае девочка может быть направлена в детский дом. Однако даже в этом случае её квартира не подлежит сдаче государству, так как право собственности за ней сохраняется. Независимо от того, будет ли назначен девочке опекун или попечитель, органы опеки могут прийти к выводу о том, что необходимо постоянное управление квартирой, как и любым другим недвижимым имуществом. В этом случае квартира может быть передана органами опеки в доверительное управление на основании договора, заключённого с управляющим. Подробнее о договоре доверительного управления смотрите главу 1 раздела Опека и попечительство над детьми. Доверительное управление имуществом несовершеннолетнего может осуществляться исключительно в его интересах. Договор доверительного управления в отношении квартиры может быть заключен в случаях, когда несовершеннолетний собственник в ней не проживает. Несовершеннолетний будет являться выгодоприобретателем по этому договору. Выгодоприобретатель – лицо человека. получающие доходы от имущества, переданного в доверительное управление. В случае, если квартира будет передана в доверительное управление, опекун или попечитель, утратив свои полномочия в отношении квартиры и сохраняते их лишь в отношении имущества, не переданного в доверительное управление. В какой форме заключаются сделки с участием несовершеннолетних? Форма сделки имеет важное значение для её совершения. Закон не предусматривает какой-либо специальной формы для сделок, совершаемых с участием несовершеннолетних. На них распространяются общие требования о форме сделок. В соответствии с законом, сделки могут быть совершены в устной или письменной форме. Письменная сделка Может иметь простую письменную форму. Такая сделка составляется в виде отдельного документа и подписывается только сторонами или нотариальную форму. Кроме подписи сторон, такая сделка удостоверяется нотариусом или иным должностным лицом, имеющим право совершать нотариальные действия, например, должностным лицом консульского учреждения. Сделка может быть совершена устно, если закон не требует для неё обязательной письменной формы. Стороны могут самостоятельно прийти к соглашению о совершении такой сделки в письменной форме. Статья 159 ГК Российской Федерации. При этом ей может быть придана как простая, так и нотариальная форма. Закон допускает устную форму, В отношении всех сделок, исполняемых при самом совершении. Так, например, после того, как покупатель отобрал понравившийся ему товар, он немедленно оплачивает покупку. Однако не могут быть совершены устно сделки, для которых законом прямо предусмотрена письменная форма, простая или нотариальная, даже если такие сделки подлежат исполнению немедленно. В простой письменной форме должны совершаться сделки юридических лиц между собой и с гражданами, а также граждан между собой на сумму, превышающую не менее, чем в 10 раз установленный законом минимальный размер оплаты труда. Законом могут быть предусмотрены случаи, когда письменная форма сделки обязательна независимо от её суммы. Так, например, если в подтверждение договора купли-продажи детской дублёнки мать ребенка должна передать своей знакомой за даток, то такой договор должен быть составлен в письменной форме, независимо от стоимости покупки. Статья 434 ГК Российской Федерации. Из общего правила о письменной форме сделок закон делает исключение для таких сделок, которые исполняются немедленно при их совершении, а не в соблюдении формы сделки, не влечет ее недействительности. Это исключение действует и в отношениях с участием юридических лиц, и в отношениях с гражданами. Пункт 2 ст. 161 ГК. Нотариальная форма сделки является обязательной в случаях, указанных в законе, а также в случае, когда стороны договорились придать сделке нотариальную форму. Для сделок с отдельными видами имущества законом предусмотрена государственная регистрация. Так, сделки с землёй и другим недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации, статья 164 ГК Российской Федерации. К имуществу, подлежащему государственной регистрации, относится также автотранспорт. Права на такое имущество возникает у их приобретателя лишь с момента государственной регистрации, например, права собственности на купленный земельный участок. Следует отметить, что до принятия закона о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, такие сделки должны совершаться в нотариальной форме. Естественно, что любая сделка с участием несовершеннолетнего Должна быть совершена в пределах его дееспособности. Если ребёнку нет 14 лет, письменную сделку в его интересах должны подписывать его законные представители. Если же ему 14 лет и больше, то сделку он должен подписывать сам, с письменного согласия законных представителей. Письменное согласие может быть выражено в совместном подписании сделки ребёнком и родителям. Или составлено в виде отдельного документа, подписанного родителем. Кто является стороной в договоре, если он подписан законным представителем несовершеннолетнего? Если сделка совершается с имуществом несовершеннолетнего или в его интересах, то стороной в договоре будет являться несовершеннолетний, независимо от возраста. При этом не имеет значения, что сделка подписана его законным представителем. Так, если малолетнему ребёнку обещан в подарок дом, то право требовать исполнения договора возникает у несовершеннолетнего, статья 572 ГК Российской Федерации. Однако осуществлять это право будут его законные представители. В случае возникновения спора Они будут представлять интересы ребёнка и отстаивать его права в суде до тех пор, пока несовершеннолетний не приобретёт полную дееспособность. После этого он будет защищать свои интересы. Вопрос. Когда моему сыну было 10 лет, бабушка подарила ему долю в праве собственности на квартиру. Договор был подписан и удостоверен нотариусом. Однако через некоторое время бабушка передумала, так как у её сына родилась дочь, и отказалась зарегистрировать сделку. Сейчас бабушка умерла, а её сын претендует на принадлежавшую ей долю квартиры как наследник. Могу ли я защитить права своего ребёнка, которому сейчас исполнилось 14 лет? Какое юридическое значение имеет удостоверение сделки нотариусом? Несоблюдение требования о государственной регистрации, как и несоблюдение нотариальной формы, является существенным пороком сделки и влечёт её недействительность. Такая сделка является ничтожной, то есть не порождающей правовых последствий. Статья 165 ГК Российской Федерации. Законом предусмотрено правило согласно которому, если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от её регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда. Статья 165 ГК Российской Федерации. В целях защиты прав несовершеннолетнего следует обратиться в суд с иском о признании действительным договора дарения доли квартиры, в котором также следует просить суд обязать уполномоченные органы произвести регистрацию договора в установленном законом порядке. В пределах заявленных исковых требований необходимо будет доказать что бабушка уклонялась от регистрации сделки. Для доказывания этого факта могут быть использованы свидетельские показания. Истцом по этому делу будет являться несовершеннолетний мальчик, а представлять его интересы должен его законный представитель, например, мать. В качестве ответчика по делу должен быть привлечён наследник претендующий на долю квартиры. участвовать в процессе вместо своей умершей матери он должен по праву правопреемства не лишним в данном споре будет обратить внимание суда на то, что у бабушки не было оснований для отказа от исполнения договора дарения статья 577 ГК Российской Федерации вопрос мне 65 лет Я являюсь попечителем 15-летней внучки. Мать ее умерла, а отец лишен родительских прав. В содержании дочери он никогда не участвовал. Я договорился с ним о том, что в будущем подарю ему гараж, если он будет помогать нам материально. Между нами заключен договор, содержащий обещание подарить имущество в будущем. Несмотря на наше соглашение, отец моей внучки не помогает нам, как и прежде. Более того, издевается надо мной. Говорит, что здорово меня обманул. Хочет обратиться в суд с требованием, чтобы я выполнил обещание. Могу ли я отказаться от исполнения дарения или отменить договор? Ведь я действовал в интересах ребенка. Хотел защитить ее права на получение содержания отец.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 И имущественное или семейное положение, либо состояние здоровья дарителя изменились настолько, что исполнение договора в новых условиях приведёт к существенному снижению уровня его жизни. Статья 577 ГК Российской Федерации. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь. Жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. Однако ни один из вышеназванных случаев не подходит к сложившейся ситуации. Учитывая, что соглашение между сторонами предусматривало встречное представление со стороны одаряемого, такой договор не признается дарением. Статья 572-я. ГК РФ. По существу договор имел своей целью прикрыть совершение иной сделки, а значит он может быть признан недействительным на основании того, что сделка является притворной. Притворная сделка – сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку. Такая сделка является ничтожной. Притворная сделка – сделка, которая пункт 2 статьи 170 ГК Российской Федерации к сделке, которую стороны с учётом её существова действительно имели в виду, применяются относящиеся к ней правила. В данном случае можно предположить, что отношения сторон могли быть урегулированы в форме договора аренды с пожизненным содержанием рентодателя, собственника гаража Что касается обязанности родителей содержать своих несовершеннолетних детей, то она вообще не может быть поставлена под какое-либо условие, тем более под условие передачи родителю имущества в дар. Такая обязанность предусмотрена нормами Семейного кодекса Российской Федерации и не зависит от того, лишён ли отец девочки родительских прав или нет. Право на получение содержания в виде алиментов поступающих в собственность ребёнка одно из важнейших имущественных прав несовершеннолетних вполне можно понять благие намерения попечителя девочки однако действовал он юридически неграмотно что и повлекло за собой осложнения способные привести к судебному спору в случае предъявления к нему иска отцом девочки о передаче гаража в дар Ему следует предъявить встречный иск. Суд ейму необходимо будет доказать, что сделка не соответствует закону, так как преследовала цель получения ребёнком содержания, а значит, в соответствии со статьёй 168 ГК Российской Федерации является ничтожной и просить суд применить последствия ничтожной сделки. Эти последствия заключается в том, что стороны должны быть приведены в первоначальное положение, существовавшее до совершения сделки. Статья 167 ГК Российской Федерации. Какие права несовершеннолетний может иметь в отношении автомобиля, который он получил в наследство? С момента принятия наследства любой собственник приобретает все правомочия Входящие в право собственности владение, пользование и распоряжение имуществом. Осуществлять все эти правомочия самостоятельно несовершеннолетний собственник сможет после приобретения полной дееспособности. Несовершеннолетний сможет владеть собственным автомобилем. При этом автомобиль может находиться вблизи его места жительства в гараже, или на автомобильной стоянке. Фактическое владение ограничится тем, что несовершеннолетний сможет в пределах своих возможностей осуществлять контроль и уход за автомобилем: мыть, производить мелкий ремонт. Однако транспортное средство относится к имуществу, право владения которым тесно связано с правом пользования и даже предполагает его Право самостоятельно водить автомобиль, то есть извлекать из него полезные свойства, может возникнуть у гражданина лишь при условии получения специальных знаний и водительского удостоверения, водительских прав. Обучаться езде на автомобиле, согласно пункту 21 Правил дорожного движения, несовершеннолетний может только по достижении 16 лет. На мотоцикле 14 лет. Вполне допустимо, что несовершеннолетний будет обучаться езде на собственном автомобиле и таким образом осуществлять пользование им. Однако первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на закрытых площадках или автодромах. Учебная езда на дорогах допускается только с обучающим И при наличии первоначальных навыков управления у обучаемого. Обучаемый обязан знать и выполнять требования правил дорожного движения. Обучающий должен иметь при себе документ на право обучения вождению транспортного средства данной категории или водительский стаж более 3 лет, а также удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории. Таким образом, если несовершеннолетний не достиг возраста 16 лет, не имеет специальных прав на управление транспортным средством, то его возможности пользоваться автомобилем резко ограничиваются. Пользование в таком случае может осуществляться при помощи законного представителя несовершеннолетнего. который имеет право на управление транспортным средством данной категории и получил разрешение на управление автомобилем от органов опеки и попечительства. Таким образом, об осуществлении несовершеннолетним права пользования можно говорить лишь при условии, что законный представитель будет возить несовершеннолетнего собственника на его автомобиле. Что касается права распоряжения, то не обладающий полной дееспособностью несовершеннолетний ни при каких обстоятельствах не сможет осуществлять его распорядительные действия, связанные с содержанием автомобиля. Может осуществлять его законный представитель, например, сдать автомобиль в ремонт. Но действия, влекущие отчуждение автомобиля или существенное уменьшение его стоимости, Не считая морального износа, он совершать не вправе.